Макс Вальтер. Серия «Мешок 2.0». «Руль». Книга третья. Текст читает Дементьев Илья. Глава первая. «И нет нам покоя». Кто бы что ни говорил, а профессия дальнобойщика это состояние души. Мешок в этом плане дал мне все, о чем только можно было мечтать. И речь не о том, что здесь на каждом шагу подстерегает смертельная опасность, а о свободе. Да, как бы странно это ни звучало, но люди в этом странном мире имеют практически полную свободу воли. Само собой, в мешке тоже есть система, какие-то законы и правила, но параллельно с этим каждый может выбирать те, которые ему ближе. Конкретно меня прилестили просторы и отсутствие привязки к одному месту. Кто-то скажет, что это цыганский образ жизни и так неправильно, но... Смотрите выше. Я живу за рулем. Обожаю дорогу и приключения, которыми она меня снабжает. А еще я сам себе хозяин и отвечаю только перед тем, кто заплатил мне за доставку товара из точки А в точку Б. «Опять о своих бабах думаешь?» — вывезла Гюрза, укладывая вещи в рюкзак. «У тебя такая оружие? «Будто ты ведро меда сожрал». «Чего?» — натурально опешил я. «Каких еще бабах?» «Ты чего вообще несешь?» «Ну, о грузовиках», — отмахнулась она. «Ты свои самосвалы больше меня любишь». «Во-первых, это не самосвалы, а тягачи. А во-вторых, перестань». «Вот об этом я и говорю», — усмехнулась супруга. «Ты на них совсем помешался». «Да где я?» «Да здесь». Она обернулась ко мне и уперла руки в бока. «Бросаешь меня одну?» «Начинается. Я закатил глаза. Я ведь тебе уже объяснял, что заказ принят, и отменить его не получится». «А я говорила, что ты можешь перепродать его сейфу». «Да с какого это перепоя я должен отдавать своего основного клиента конкурентам?» «С того, что я тебя прошу. Мы взяли дело, которое в тысячу раз важнее твоих долбанных ящиков». «И я от него не отказываюсь». Я развел руками. «Доставлю груз, и все. Дальше я полностью в твоем распоряжении. Ты даже еще не знаешь, с чего начать. Уже весь мозг мне проела. «Дух, дух, дух!» — раздался настойчивый стук в дверь. Мы тут же притихли и переглянулись. Это уже второй визит за утро, что само по себе странно. «Ты откроешь? Нет?» — раздраженно спросила Герза. «Ага». Кивнул я и, подхватив из тумбочки пистолет, направился к двери. Прежде чем распахнуть створку, встал чуть в стороне, прячась за кирпичным откосом. «Кто там? Курьер! Какой еще нахрен курьер? Мы ничего не заказывали! У меня сообщение для некой Гюрзы. Ей нужно срочно явиться в гильдию наемников». «Твою мать!» — одними губами произнесла супруга. «Ее сейчас нет!» — быстро сообразил я. «Я передам ей ваши слова, когда она вернется! Тогда распишитесь в получении!» Под дверь проскочил небольшой клочок бумаги серого цвета. Чем-то он напоминал казенный квиток или товарный чек, какие выписывают в лавках. Я осторожно присел, стараясь не высовываться на предполагаемую линию огня, и поднял бумажку. Надпись «Повестка» вызвала у меня улыбку. «Нет, но ведь действительно смешно. Словно герзу в армию призывают». Я покосился на супругу, и в ответ она замотала головой, намекая, что не стоит оставлять на этом клочке свой автограф. Человек за дверью будто почувствовал наши сомнения и подкинул весомый аргумент. «Учтите, в случае вашего отказа вас и вашу жену могут исключить из гильдии наемников и привлечь к ответу. Так что не советую игнорировать повестку. Она должна явиться сегодня же, иначе будут последствия». Гюрза сморщилась, как старый помидор, тяжело вздохнула и бросила мне ручку для подписи. Я молча чиркнул в графе повестку получил и просунул ее обратно под дверь. «Замечательно!» — прилетел голос курьера. Я еще некоторое время стоял у двери, не понимая, ушел гость или все еще трется в коридоре. Ни тебе здравствуйте, ни до свидания. Ну что за воспитание такое, ей-богу! И в отличие от остальных жителей мешка, этот оказался еще вежливым. «Большинство здешних предпочитает вначале в морду дать, а уже затем спрашивать, кто ты такой. И я не утрирую, скорее даже преуменьшаю». «Капец!» — выдохнула герза и снова принялась паковать рюкзак. «Объяснения будут?» «Да!» — буркнула она и нервно, отбросив поклажу, уселась на кровать. «Гильдия как-то прознала о моем заказе. Теперь мне придется его регистрировать и платить процент в общак». Вот жопой чуяла, что не следовало туда вступать. — И зачем же вступила? — А как еще, по-твоему, я могла получить лицензию на частное агентство? — Да, Похоже, я слегка переоценил местную свободу, — пробормотал я. — Чего? Ты о чем сейчас? — покосилась на меня Герза. — Да так, о своем, о женском, — усмехнулся я, о карданах и карбюраторах. — У тебя только железки на уме. Че делать-то? «А что такого страшного произошло? Я тоже плачу взносы в гильдию караванщиков, зато в случае чего у меня есть поддержка. Да одно только топливо со скидкой, все уже окупает. И это я молчу про доступ к запчастям». «Нам придется отдать один полный микс», — поморщилась она. «А как ты помнишь, в условиях договора фигурировали всего две дозы?» «Невелика потеря», — отмахнулся я. «Руль, ты дурак, нет?» «Ты понимаешь, что его просто так не достать?» «Значит, попроси три дозы». «А чё не десять?» — ухмыльнулась она. «Да, давай вообще потребуем, чтобы нам сразу миксолога отдали. И доступ к сырью заодно». «А чё, так можно было?» «Дурак-то!» — расхокоталась супруга. «А у меня от души отлегло. Не люблю, когда она в плохом настроении. У самого начинает где-то внутри свербеть». Да и зная норов моей гюрзы, она в два счета может испортить настроение мне, просто чтобы поделиться эмоциями. И аргумент при этом будет нерушимым, мол, а почему я одна-то должна злиться? Но я все равно ее люблю и порву любого, кто сделает ей плохо. «Не переживай, мы обязательно что-нибудь придумаем. Но давай не будем ссориться с гильдиями. Нам в мешке еще жить, а снова по убежищам шкерицам. Мне что-то не хочется». «Ладно». Давай попробуем играть по правилам. Может, ты прав, и в этом есть свои плюсы. Пойдешь со мной? Куда? Блин, козев, трещину, руль не беси, а? А там железки будут, а красивые грузовики. Сейчас получишь, — пригрозила герза и состроила крайне серьезную рожу. Но спустя секунду не выдержала и расхохоталась. Торговый форт в народе все называют биржа. Пожалуй, это самая огромная крепость во всем мешке. И это логично. Сюда стекаются все камни, участвующие в экономике этого мира. Здесь можно купить все, начиная от безобидной безделушки и заканчивая личным рабом. Да-да, как бы это ни звучало в реалиях современного общества, торговля людьми здесь абсолютно легальна. Помимо прочего, на местных рынках можно отыскать любой наркотик, открыто продающийся с прилавка. Лично для меня это было потрясением, а руководству форта — насрать. К тому же от зависимости легко избавиться при помощи самого обычного микса, даже крайне скверного качества. И не сказать, что от этого нет проблем. Их полно, но никто с ними не борется. Подобный контингент долго не живет, так зачем заморачиваться их здоровьем, а вот камешки в казну поступают исправно. И это очень хорошо». Сейчас мы с Гюрзой как раз шли мимо тех самых лотков, и рожи нам встречались такие, что впору пистолет доставать. Чуть в стороне, двое кувыркались в луже, осыпая друг друга ударами, и наверняка из-за дозы. Карманы в этом переулке лучше держать закрытыми, хотя даже это не гарантирует сохранность камней. До сих пор не понимаю, зачем Гюрза сняла квартиру в этом районе. Буквально на самом выходе из переулка нам перегородил дорогу какой-то бугай, Не сказать, что это было внезапно. Слежку мы заметили сразу, как только сюда свернули. Похоже, парни решили, что перед ними легкая добыча. Одеты прилично, по меркам мешка, естественно, а значит и в карманах что-то гремит. А, «Э, стоять! Скрестив руки на груди, произнес он. Здесь выход. Платный. Это тебе Клим? Так сказал. Хитро прищурившись, спросила Гюрза. У амбала натурально вытянулась рожа. Выглядел он так, будто его челюсть сейчас упадет на тротуар, как это происходит в мультфильмах. — Новенький, что ли? — с сочувствием спросил я. — Да, со вчерашнего в банде. А вы кто? — Кони в пальто, — огрызнулась Гюрза. — Свали с дороги, мы вообще-то спешим. — Простите, — промемлил здоровяк и посторонился. — Ну вот, а ты говорил, что это плохая идея, у него хату снимать, — усмехнулась супруга. — Я говорил, что не хочу жить в таком районе, а это немного другое. Каждый раз иду и ожидаю удара по затылку. — Можно подумать, тебе это повредит, — хмыкнула Гюрза. — Кстати, ты свою зеленку сегодня принимал? — С вечера еще, как проснулся. — А почему все-таки зеленая? — Это же неуязвимость. — Не совсем, — покачала головой она. Как по мне, скорость намного лучше. Так а что же ты, тогда ее не качаешь? Люблю быть готовой к любым ситуациям. Не всегда нужна сила или скорость. Да даже телекинез, и то интереснее, чем защита. Кому как, пожал плечами я. Душнила, фыркнула жена. И нафига я за тебя замуж вышла? Может, потому что я красавчик? Усмехнулся я. Ага, аж слепну порой. «Ты чего ко мне с утра цепляешься? Я тебе что плохого сделал?» «Бросить меня решил», — вернулась к старой песне она. «Ладно, давай с другой стороны зайдем», — решил я прибегнуть к логике. «А ты вот не хочешь свой заказ отложить и со мной в рейс сгонять?» «Хорошо, я согласна», — внезапно тут же подписалась она. но при условии, что я буду командовать группой сопровождения». «А Сэму я что скажу?» «Что он временно переходит под мое начало» флегматично пожала плечами герза. «Вот сама ему и скажешь тогда». «Заметана», — кивнула супруга. «Ладно, здесь меня подожди». «Я с тобой хотел». «Тебя не пустят». «Вот заодно и проверим». Мы вошли в дверь администрации и оказались в широком вестибюле. Однажды мы здесь уже бывали, когда собирали экспедицию в пустошь. Кто бы мог подумать, что вскоре нам снова предстоит сюда вернуться. Правда, на этот раз мы поднялись лишь на второй этаж, где на входе нас встретил еще один охранник. «Куда?» — он упер мне ладонь в грудь. «Он со мной!» — вступилась Гюрза. «Да хоть с папой Римским!» — огрызнулся охранник. «Посторонним нельзя!» «А ты ничего не попутал?» — угрожающе прищурилась Гюрза. «Я сказала, он со мной!» «Да ладно, я здесь подожду!» Попытался я сгладить ситуацию, но супруге, похоже, требовалось выпустить пар. «А тебя никто не спрашивал!» Зло зыркнуло на меня она и снова обернулась к охраннику. — Че вылупился? Дай пройти, нас ждут вообще-то. — Ты че такая борзая? Удивленно уставился на герзу он и потянулся к оружию. Обстановка начала накаляться. Я прекрасно знал, что делает герза, потому как за прошедший год успел изучить ее вдоль и поперек. Сейчас она спровоцирует его на что-нибудь резкое, а затем сломает челюсть и сделает вид, что он сам это заслужил. И самое смешное то, что я вряд ли смогу этому помешать. Да и не хочу, честно говоря. — Гур, что там у тебя? — раздался властный голос из глубины коридора. — Да вот, посетители бузят! — не моргнув глазом, сдал нас охранник. — Скло! выдохнуло ему в лицо Гюрза. Чего ты там вякнула, мразь? — моментально озверел тот. Он даже оружие поднять не успел, как отлетел спиной в стену. Удару моей благоверной по-прежнему поставленный, да и скорость выше всяких похвал. Долгие годы, проведенные на улицах, мешка, кого хочешь, сделают воином. Взять хоть меня. Когда я только сюда попал, толком и оружие это держать не умел. А сейчас, спустя год, навскидку, в движении, могу цель в голову поразить. Шагов семидесяти, а то и со 100. Гюрза, конечно, все еще надо мной смеется и постоянно подначивает, но все же не отрицает, что я стал заметно круче. Страха перед тварями давно не испытываю, но люди с каждым днем пугают меня все больше и больше. Порой они здесь страшнее любой орды. — А, это ты? — с таким разочарованием произнес Медяк, который выглянул в коридор на шум. — Проходи, я тебя еще час назад ждал. — А он? — кивнул в мою сторону супруга. В ответ глава гильдии наемников раздраженно отмахнулся, но мы трактовали это как разрешение. Впрочем, спорить с этим никто не стал, а народу на драку сбежалось немало. Кабинет медика сильно разнился с его халеной внешностью. Сам глава гильдии всегда выглядел с иголочки, словно фотомодель какая. Но его рабочее место имело спартанскую обстановку. Ни тебе ковра с высоким ворсом, ни картин на стенах, даже стол. И тот самый обычный – Из ДСП и на металлических ножках. Кресло, конечно, шикарное, спинка над головой чуть ли не на полметра возвышается. Эдакий трон. «Присаживайтесь!» — с сухим тоном произнес он, указав на стулья у стены. Герза продолжила выпендриваться и, подцепив один из стульев ногой, пнула его так, что он проскользил до самого стола и замер в паре сантиметров от него. Я же вел себя более сдержанно и донес предмет интерьера руками. «Ну и...» Развалившись на стуле, Гюрза закинула ногу на ногу. «В чем такая срочность?» «Я хочу, чтобы вы отказались от заказа». Без прелюдий перешел к делу Медяк. «В смысле?» Гюрза даже позу сменила. «Это как вообще понимать?» «Как есть!» Флегматично пожал плечами глава. «Гильдия против. И по нашему кодексу это считается весомым аргументом для отказа». «Спасибо!» Ухмыльнулась она и поднялась с места. «А я все думала, как мне повежливее послать всех вас в жопу!» «А ну сядь!» — процедил сквозь зубы медяк. «Я с тобой еще не закончил!» «Послушай, медяк!» — герза уперлась руками в столешницу. «Я тебе не одна из твоих шлюх! Полегче на поворотах!» «Я знаю, кто ты!» — не отводя взгляда, ответил глава. И «Я тебя по-хорошему прошу, сядь и дослушай!» — Ладно, — фыркнула Герзай, и снова опустилась на стул, развалившись на нем, будто на диване. — Ты в курсе, что у торгового союза есть свой интерес в мешке, и он не всегда идет параллельно интересам Мазая? Я тебе лично гарантирую, что ты получишь этот заказ, но официально, от гильдии. — Ясно. Опять ваша политика, — как-то сразу успокоилась она. — Мне лично связаться с заказчиком, или вы уже все сделали? — Если... «Тебя не затруднит», — не совсем однозначно ответил Медяк. «Связной поселился за центральной площадью, в Континентале». Фигасе, хмыкнул я. «Неплохо у Мозе, связные зарабатывают». «Это скорее наша инициатива», — небрежно махнул рукой глава. «Ну так что, мы договорились?» «Микс я оставляю себе», — безапелляционно заявила Герза. «Какой микс?» — удивленно вскинул брови Медяк. «Полный. Две дозы». — честно ответила супруга. — Господи, да хоть три! — отмахнулся глава, будто речь шла о чем-то совершенно не заслуживающем внимания. — Готов даже отказаться от комиссии, только сделай так, как я прошу. — А можно вопрос? — тут же оживилась гюрза, в глазах которой полыхнуло любопытство. — Что же такое назревает, что гильдия готова отказаться от комиссии? — А вот это тебя уже не касается, — отрезал медяк. — Так мы договорились? — Да. — кивнула супруга. — Можно было этот вопрос и через курьера решить. — Да, кстати, — посмотрел на нас глава. О нашем разговоре ни слова. — Можно подумать, мы каждый раз о своих делах на центральной площади трубим, — фыркнула Гюрза. — Еще момент. Не покидайте форт, пока все не решится. — Здрасте, — протянул я. У меня вообще-то рейс завтра. «Я поговорю с вашим нанимателем, чтобы он дал вам отсрочку», — усмехнулся Медяк. «Если хотите, мы можем перекинуть заказ на кого-то другого». «Ага, сейчас», — огрызнулся я. «Это мой клиент, я сам разберусь». «Как пожелаете», — развел руками глава гильдии. «В таком случае не прощаемся». «Я на вас надеюсь». Мы вышли на улицу, и Герза сразу свернула к столовой. «Завтракать мы любили здесь». Как говорится, дешево и сердито. Супруга просто обожала, как они готовят манную запеканку, и могла лопать ее, пока ложку не отберешь. А мне у них нравилась выпечка с компотом. Этот вкус возвращал меня в детство. Отстояв очередь, мы с подносами в руках прошли к самому дальнему столику. Герза осмотрелась и, вонзив ложку в запеканку, начала предсказуемый разговор. «Как думаешь, что они опять мутят?» «А тебе не один хрен!» «Сама же говорила, что не любишь политику». «Не люблю. Но когда дело обстоит таким образом, мой нос чует наживу». «В последний раз, когда он у тебя что-то чуял, мы едва живы остались. Давай не будем лезть туда, куда не просят. Приключения нам и без этого дерьма выше крыши хватит». «Так не получится», — покачала головой она. «В подобных делах нужно держать нос по ветру, иначе нас тупо поимеют и выбросят. А еще чего доброго, просто завалят». И что думаешь делать? Пока ничего. Будем наблюдать и собирать информацию. Все как обычно. Я ближе к полуночи до клима добегу. Может, он чего знает? И что такого может знать главарь попрошайкой наркоманов? Руль! Ты меня иногда поражаешь своей непробиваемой наивностью. Кстати, а ты не хочешь до мадам Розы прогуляться? Нет, сразу пошел в отказ я. Сама к ней иди. Ну, просто так мы могли бы сэкономить время. Хитро прищурилась Гюрза. «Она опять будет меня за яйца хватать». «Можешь потерпеть, ради дела». «А еще от нее старухой воняет». «А зачем ты ее нюхаешь?» «Гюр, давай я лучше Климу наведаюсь, а ты в бордель сходишь». С надеждой в голосе попросил я. «Не, мне тогда платить за инфу придется, а тебе она за так все расскажет». «И в кого ты только жадная такая?» «Я не жадная, я экономная». «Нам нужна информация, и ты сам это знаешь. Пока мы не выясним правила игры, лучше в это дерьмо не соваться». «Вот!» — я помахал покусанным пирожком. «Может, и нефиг вообще лезть в это дело?» «Ну уж нет!» — захохотала Герза. «Теперь мне стало еще интереснее. Черт, обожаю эту запеканку. Посиди, я пойду еще порцию возьму. И не трогай мой компот!» «Угу!» — буркнул я и прям в наглую, отхлебнул из стакана жены чуть ли не половину. «Гад!» — выдохнула она и направилась к кассе. Местный континенталь — это верх шика и комфорта, который только можно себе представить в мешке. Нет, с виду он выглядит как самая обыкновенная пятиэтажка, и даже внутренняя отделка вряд ли смогла бы впечатлить искушенных жителей внешнего мира. Здесь ценился сервис. Заплатив за постой, гости получали огромный спектр услуг, в который входили даже девочки. Впрочем, именно из-за них многие стремились снять здесь номер хотя бы на сутки. Им разрешалось принимать фиолетовую пыль. И находясь под ее воздействием, девочки выуживали из клиентов такие тайные желания, о которых те даже не подозревали. Ну и как еще одна монетка в копилку. С ними можно было вытворять все, что только приходит на ум. Микс за секунду сводил на нет все последствия. Также в перечень входили все возможные виды кайфа, как природного, так и химического, и многое другое, о чем за стенами отеля предпочитали умалчивать. Поговаривали, что его крышует сам медиак, в чем имелась лишь доля истины. На самом деле, отель принадлежал всему Совету управления биржей и служил хорошим рычагом для совершения выгодных сделок. Однако его основной функцией – Был сбор компромата и информации. Ну и, как водится, даже если ты сказочно богат, не факт, что тебя пустят на порог континенталя. Для этого необходимо дружить с кем-то из совета правления. «Вы кому?» — остановил нас швейцар на входе, заступив при этом дверь. По одному его взгляду было понятно, что грохнуть нас для него труда не составит. Мало того, ему за это даже ничего не сделают, так как дружина в форте тоже подчиняется совету. «Мы от медика. У нас назначена встреча с клерком». о а я японский телевизор», — скептически хмыкнул швейцар. «Слышь, телевизор, сгоняй до администратора и уточни насчет гюрзы». «Оп, пардонте!» — тут же расплылся в улыбке тот и, отойдя, широко распахнул перед нами дверь. «Так бы и сказали». «Придурок!» — бросила на прощание супруга и вошла внутрь. Я поспешил следом, не забыв вложить в ладонь швейцара пару камней. Тот даже поклон изобразил, получив незаслуженные чаевые. Мы прошли к стойке, где нам охотно назвали номер нужного нам постояльца. Удивительно, здесь даже лифты имелись. И к тому же работали. На одном из них мы поднялись на третий этаж. Прошли по узкому коридору до двери с номером 126. И гюрза несколько раз грохнула по створке грязным ботинком. По ее довольной роже я догадался, что сделано это специально. Ответа не последовало, что дало ей повод долбануть дверь еще несколько раз. «Странно», — пробормотала она, — «он должен быть в номере». «Ну, может, на толчке сидит», — предположил я. «Постой на шухере», — попросила супруга и достала тонкий стилет. Я отвернулся, осматривая коридор, а заодно прикрывая ее деяние широкой спиной. Через секунду что-то щелкнуло и в затылок пахнуло сквозняком. «Не нравится мне все это», — пробормотал я, уже предчувствуя неприятности. «Мне тоже». Однако, в отличие от меня, она натянула на лицо довольную улыбку. Мы вошли в номер и прикрыли за собой дверь. Здесь было прохладно, но воздух все еще оставался сухим. Причина обнаружилась довольно быстро. Разбитое окно в спальне. А стоило высунуть нос наружу, как гюрза оскалилась еще шире. Внизу на мостовой лежал окровавленный труп клярка, вокруг которого уже начали собираться зеваки. «Разбился в щепки, упав с третьего этажа», — скептически подметила Герза. «Черт! Подозрительно!» «Плакал мой рейс», — поморщился я. «И кажется, нам снова придется дневать в обезьяннике». «Предлагаю не выделываться», — ухмыльнулась Герза и, заложив руки за голову, опустилась на колени. «Полностью поддерживаю», — согласился я и последовал ее примеру. Мы едва успели завершить упражнение, как от двери донесся грохот и треск а затем последовал топот тяжелой обуви. «Вот почему с тобой вечно так?» — спросил я. «Не знаю», — пожала плечами супруга. «Но согласись, это же весело». «Угу, сейчас прям животик надорву». «Лежать!» — ударил по ушам грозный крик. «Рожи в пол, быстро!» «Да упали уже, упали!» — буркнул я. «Разговорчики!» — рявкнул дружинник, который все-таки нашел повод пнуть меня по ребрам. Гюрзана это лишь ухмыльнулась, молча подчиняясь всем приказам силовиков.